Глава 9. Единственным местом, которое Олег планировал посетить в Сфорте и не посетил, оказался Рудный, городок на юге герцогства, расположившийся между двух отрогов Винорского кряжа. Зато получилось на обратном пути с распила, туда он добирался на дрезине с Псковского вокзала через Нефтянку, заехать в Палин, где Олег осмотрел и одобрил новую, более компактную конструкцию разборно-сборного моста. Полковник Кашица, начальник инженерной службы его армии, сиял от гордости. Вся конструкция от и до была разработана им лично без каких-либо подсказок Коррегинда. «Смотри, не лопни», — подшутил над полковником Олег, «а то раздулся, как мыльный пузырь, и так же сверкаешь красками». Кошица, и так, отличающийся полнотой, после слов Олега смутился. «И давай, собирайся, поедешь сразу с нами в Фестал. Я имею в виду со мной и генералом Тормом. Послезавтра военный совет, наверняка тебя там захотят послушать». «Начинаем войну?» Кашица был единственным его старшим офицером, которого известия о предстоящих сражениях не приводили в восторг. При этом трусом он никогда не был и свою служебную лямку тянул на совесть. «Ты догадлив», — усмехнулся Олег. Они вышли из одноэтажного, но высокого здания мастерской инженерных конструкций. Вы «Уже решили, сколько и каких инженерных подразделений будет задействовано?» Кашица уже забыл о своем конструкторском триумфе и озаботился предстоящими военными делами. «И вы мне сейчас не скажете, где нам предстоит воевать, хотя бы приблизительно знать характер местности?» В Тарке, в королевстве Плавия II, скрывать дальше от своих командиров подробности предстоящей кампании уже не было никакого смысла. А затем Глатор, увидев изумление полковника, ободряюще хлопнул его по плечу. Потом и Саарон. «Улинс уже устал нас ждать, извелся весь. Так что задействовать твоих орлов придется всех. А кого из них где конкретно, определимся на совете». Балин стал уже полноценным городом, подковой окружив замок, так и оставшийся как владение Чека и Гортензии. И вовсе не потому, что они так уж за него держались, а по банальной причине руки не доходили подыскать другого владетеля. Когда же планируемое Олегом коронование его друзей на троне Тарка состоится, то им придется расстаться и с пожалованным им графством Брок. «Не очень хорошая, конечно, идея, но все лучше, чем грязь месить», — Олег посмотрел на носки своих, покрытых кирпичной пылью ботфортов. «Все же давай-ка центральные улицы переделай по старинке», — отдал он распоряжение городскому голове Палина. «Камней в округе достаточно». Город, помимо фабрик по производству дорогой элитной или удобной походной мебели, — Уже хорошо известный далеко за пределами Винора и инженерных мастерских имел целых четыре кирпичных завода, где кроме собственно самих кирпичей изготавливали и черепицу довольно высокого качества. Городской голова проявил инициативу и придумал отходами кирпичного и черепичного производства покрывать улицы и переулки Палина силами городских рабов, утрамбовывая крошево почти до состояния асфальта. И все бы хорошо, но вот стоило хотя бы немного походить по такому асфальту, как обувь становилась кирпичного цвета. Разволновавшегося городского голову Олег успокоил и приободрил несколькими хвалебными словами, на которые в Сфорце не скупился. И тому была объективная причина, с состоянием Улиного владения и своим будущим главным императорским доменом он остался в целом весьма доволен. Может, кто-то на его месте смог бы устроить и организовать все получше, но ему и так нравилось. Конечно, не без недостатков, но и на солнце бывают пятна, так что лишние придирки были бы неуместны. Ну, а сестре придется довольствоваться королевской короной Саарона. Да, Уля полюбила Псков, в который тоже вложила много своих магических сил, не меньше, а скорее даже больше Олега, но кому сейчас легко... Из Палина Олег не стал возвращаться в Псков, а телеграфировал Торму, чтобы тот приезжал к нему в замок Чека и Гортензии, прихватив с собой четверых штаб-офицеров Организационно-мобилизационного управления. «Тебе, не чай, предстоит сейчас много работы». Олег прогуливался со своим генералом контрразведки по стене замка, любуясь красивыми видами сосновых лесов Сфорца, совмещая приятное с полезным наставлениями Улиного, близкого друга. Не потому, что ты, по сути, остаешься в Сфорсе один на хозяйстве, а потому, что тебе надо будет серьезно подумать о дальнейшем функционировании твоего ведомства. О своих планах относительно перспектив создания нового государственного образования Регент сообщил своему генералу только четыре дня назад, когда прибыл в Псков. Дал время нечаясь сжиться с этой новостью и сейчас вел разговор к обсуждению новых задач, которые появятся у его чекистов в связи с новыми обстоятельствами. «Да у меня вроде все в порядке, если не считать того, что Агри, три четверти выпускников Центра подготовки Ниндзя, себе забирает, а капитан Золтан ссылается при этом на ваше распоряжение». «Это сейчас у тебя в порядке», — вздохнул Олег. «Да и то далеко не все. Мы с тобой раньше думали и предполагали, что как только подготовим в достаточном количестве своих ребят-ниндзя, которые могут следить, хватать, добывать показания, а кого нужно и убивать, и все у нас будет хорошо. Но этого мало не чай. Даже для одного герцогства мало, хотя и не так критично. А вот для чуть больших масштабов, а мы уже стали больше и претендуем на дальнейшее расширение», «Одними мастерами специальных операций и тайных быстрых убийств не обойдемся, даже если все выпускники центра будут распределяться по твое ведомство. Нужны те, кто может следить не из-за угла и не подкрадываясь незаметно, а те, кто будет втираться в доверие, заводить знакомство, интриговать, сталкивать лбами». И не просто добывать информацию, а останавливать злоумышления еще до того, как потенциальные заговорщики или предатели решат встать на путь подготовки бунта или предательства. Он подобрал вывалившийся из стены камешек, бросил его с высоты в ров замка, проследил за его полетом и повернулся лицом к своему контрразведчику. «Ты в курсе, с какой целью Бор поехал по провинции?» «Нет», — задумчиво ответил Нечай. Как я понимаю, уезжая из Пскова, главный комендант и сам не знал, зачем вы его вызвали. Теперь знает. Пошли вниз, я уже аппетитно гулял. Попробуем блюдо паленской кухни. Регин подтолкнул Нечая идти впереди себя, чтобы самому на узкой лестнице, ведущей во внутренний двор замка, не крутить головой при разговоре. Я уже наметил владения, которые изыму из васцилитета Венорской короны и подчиню непосредственно себе. Вот в этих владениях и должен Бор наладить работу комендатур. А затем ему предстоит то же самое сделать и во владениях, которые я заберу под свое прямое управление из других королевств. Понимаешь? Ничай не торопился отвечать, и лишь когда они спустились к арсеналу, кивнул. Понимаю. Мне также надо будет налаживать работу своего ведомства в этих владениях. Нет, Ничай. Увы, нет. Это поддержание порядка на территориях, которые не будут мне подчинены напрямую, останется делом королевских властей и коронных владетелей. А контрразведка твоя должна будет оплести своими сетями всю территорию империи. Неважно, императорские это домены или коронные Джулия вместе с другими ниндзя, светволосым парнем лет 17-18, недавним выпускником центра, по приказу Олега на стену не поднимались, а его внизу. Из-за общего пусть и незначительного падения качества выпускников центра подготовки ниндзя пришлось прибегнуть к известному методу наставничества, когда недавние курсанты закреплялись за опытными бойцами, становившимися попутно к своим основным обязанностям и еще и наставниками. А лишних, в кавычках, «ниндзя из десятка», на смену которым приходила молодежь, направляли на формирование новых подразделений «ниндзя». И все равно их не хватало. А в перспективе нехватка кадров маячила просто катастрофическое. «Накрыли стол в малой гостиной», — доложила девушка. За обедом, кроме регенты и генерала, присутствовали и оба офицера-ниндзя – Ушор и Лис. Лейтенанты были из ведомства Агрия, поэтому Ничай весь обед бросал на них не очень доброжелательные взгляды, а пару раз даже скривил в усмешке губы. В целом Олег был не против соревновательности своих спецслужб, но эти два его генерала в последнее время стали перебарщивать – И Уля ему жаловалась на самоуправство своего друга детства и любовника Нечая по отношению к разведке. И, кстати говоря, не только к агревцам. Было несколько конфликтов и со стражниками комендатур. С последним пришлось разбираться герцегине Ресфордс лично, выезжая в Легин и откладывая в сторону много необходимых дел. Говорить на эту тему с контрразведчиком за обедом Олег не стал – Но когда они уже вдвоем прошли в секретарскую перед кабинетом гортензии, устроил молодому генералу хорошую взбучку. Устраивать разносы Олег научился на твердую оценку «отлично». Впрочем, наверное, определяющую роль в эффективности его выговоров играло то, что все, кому он их устраивал, по сути, были вскормлены им с руки, связывали свое будущее с его успехами и верили в его ум, силу, магию, везение и порядочность по отношению к друзьям и соратникам. Большинство подготавливаемых ниндзя по-прежнему будут направляться к Агрию, немного остыв после устроенного им разноса, а он уже давно заметил за собой, что по их ходу реально заводится. Олег, усевшись за стол секретаря Гортензии, понятно, ныне пустующему, вернулся к начатому до обеда разговору. «Разведки, наши спецназовцы-диверсанты, нужны как воздух, И во все большем количестве. Тебе, понятно, тоже нужны, и со временем мы остроту проблемы снимем. Но ты сейчас начнешь работу по набору в свою службу благородных, понимаешь? Тех, кто легко сможет входить в высшие слои общества любого из королевств, которые я приберу себе, или имперских вассальных территорий. Ты продумай, кого и на каких условиях мы будем к себе привлекать, кому и что за верную службу предлагать. Свои мысли на этот счет изложишь мне через четыре... 4... Нет, через три декады. А вы в это время будете в Фистале еще или уже рассчитываете не чай? Не разочаровывай меня. Неужели начальник контрразведки Сфорца и будущий главный чекист империи не сможет найти своего шефа даже под землей? Олег встал из-за стола и, пройдя к диванчику для посетителей, на котором сейчас располагался нечай, сел рядом с ним. «Моего шефа, если он не захочет, чтобы его нашли, то не найти даже в чистом поле среди белого дня», – вздохнул генерал. «Но я все понял. Только, господин, я боюсь, что... А ты не бойся. Знаешь, глаза боятся, а руки делают. Я тебя одного не брошу, ты же знаешь. Пусть для меня это тоже дело новое, но...» Мы вдвоем-то что-нибудь придумаем. А если не придумаем, посоветоваться у нас всегда есть с кем. Мне нужно, чтобы ни одна аристократическая особа не могла что-то замышлять незаметно для тебя». О том, что эту задачу уже давно и вполне успешно реализует Лешик, Олег говорить не стал. Пусть барон Гервест числится только начальником военной контрразведки и советником Олега а все остальное Олешики, связанное с тайной и часто противозаконной деятельностью, будет знать только его император. Управляющий замком Палин, бывший раб Гортензии, знавший Олега еще с его сольского периода жизни, намекал на то, что господа могут остаться на ночь и приятно провести время в компании красивых рабынь или палинских дам полусвета, Но регент, примерно прикинув по времени, через сколько появится генерал Торм со своими штаб-офицерами, отказался. «Провожать до станции меня не надо», — распорядился он Нечаю. «Езжай, займись тем, что мы с тобой обговорили. И раз уж ты тут на хозяйстве, помоги Рингу, нашему химику, с переправкой огненной смеси к Немею. У Гури, которому я хотел это поручить, сейчас много других хлопот». Нечай понятливо кивнул. Он действительно на данный момент из всех соратников Олега оказался менее всех загруженный делами. С порохом у Олега пока действительно случился конфуз. Создать-то он его создал, мозгами и руками своих химиков, вот только когда задумывал этот проект, не учел наличие в этом мире магии, с помощью которой его можно воспламенять на больших расстояниях даже слабосилком. «И вот как теперь быть?» Ставить возле каждого порохового склада или отдельного бочонка наряд магов, которые, сменяя друг друга, будут круглосуточно держать сферу. Уля, написавшая ему об этом еще полторы декады назад, оказалась полностью права. Он сам проверил и убедился, когда выезжал с рингом и молосом на небольшой полигончик возле распила. Отказываться как от создания пушечных кораблей, так и от применения пушек на суше Олег не хотел категорически особенно после того, как у него все так хорошо получилось и с коснозарядными орудиями, и порохом, придется еще решать и проблему безопасности пороховых запасов. На данный момент им ничего не грозит по причине того, что пока никто не ведает ни о порохе, ни о пушках, ни о том, с чем их едят. Но когда узнают и поймут, к тому времени у него уже должно быть готовое решение». «Я еще хотел доложить вам о странных беженцах из горных княжеств», сказал генерал, когда они выезжали из ворот замка. «Два с лишним десятка семей. Явные благородные, а одеты, как какие-нибудь бедняки, что мужчины, что женщины, что дети. Зато оружие держат в полном порядке. Поселились на границе нижнего и верхнего города в Нерве. Ничего не злоумышляют, но часто вступают в драки и дуэли. Пока, правда, без смертоубийств и всегда по дуэльным правилам. На жизнь зарабатывают, нанимаясь в охрану торговых караванов. «Все странное само по себе опасно», — усмехнулся Олег. «А чем они привлекли твое внимание? Как я понимаю, в Сфорц потоки беженцев не уменьшаются, и найти среди них не менее чудаковатых труда не составит. Они слишком сильный интерес проявляют к вашей персоне. На перекрестке возле трактира, где Олегу с ниндзя предстояло повернуть в сторону станции», Их кавалькада остановилась. «Я пока приказал этих горцев не трогать». «И правильно», — одобрил Олег. «Не нужно всех наших гостей хватать». «Но понаблюдать не помешает. Хотя не думаю, что там что-то серьезное. То, что они одеты, как оборванцы, так о нищете горцев из тех краев только глухие не слышали, а интересуются мною, может, хотят предложить свою службу». «Разберешься сам». «Ну, а если все же это враги, так наш палач Нурий, я думаю, с ними сумеет поговорить». Расставшись с Нечаем, Олег направился к станции, где его на перроне уже ждал полковник Кашица. «Давно бы уже в купе разместился, а не напекал себе голову», упрекнул полковника Орегент. «Пошли, не маячь на солнце». Вместе с ниндзя они погрузились в вагон и стали ожидать торма. В своих расчетах Олег не ошибся. Дрезина с Тормом и его штаб-офицерами появилась менее чем через треть склянки. Олег с Кашицей еще не успели приговорить и одну бутылку синезийского. В дороге до Фестала Олег переговорил с офицерами Торма, пригласив их на рюмку чая к себе в купе вместе с генералом и полковником. Из четверки штаб-офицеров трое были майорами, а один почему-то самый старый из них – капитаном. Организационно-мобилизационное управление в штабе армии Сфорца было создано где-то год назад, когда Олег озаботился своей идеей ввести в герцогстве всеобщую воинскую обязанность. Но потом к этой идее он остыл по множеству причин. Одной из них была сложность, а порой и невозможность полноценного учета населения. Нет, если бросить всех мытарей, чиновников, да и просто грамотных на этот процесс – то какого-то результата можно было бы добиться. Вот только все эти люди и так были задействованы в решении других, не менее важных задач, да к тому же Олег собирался нагрузить их дополнительными. Кроме того, изъятие из полунатуральной экономики сразу большого количества работников грозило основательно подкосить благосостояние множества семей, и так порой влачащих жалкое существование». И, наконец, мятежи в Сарской и Виллской провинции заставили регента крайне осторожно подходить к воинскому обучению потенциальных кандидатов в мятежники. Был еще и фактор феодальной психологии. Крестьяне пашут и платят налоги, феодалы воюют. И это всеми воспринимается как естественный ход вещей. Из земной истории Олег помнил, как изменились общественные отношения в той же Англии, когда победы над французами стали одерживаться благодаря лучникам из простолюдинов. В общем, не отменяя официально своего решения, Олег хоть и умел признавать свои ошибки, но очень не любил этого делать, он про него просто «забыл» в кавычках. А созданной им структуре в штабе армии, в которой кроме этих четверых офицеров было только несколько унтеров, Нашлись и другие дела, как по комплектованию полков и бригад, так и подготовке предложений по совершенствованию их организационно-штатной структуры на основе постоянных оценок боевой деятельности. Достаточность или избыточность количества кавалерии в бригадах мы узнаем уже скоро. Олег посмотрел, как кашица, чтобы не теснить генерала и двух майоров, сполз задницей на самый край дивана – Того и гляди, упадет на пол своей пятой точкой. И сокрушенно покачал головой. Для семерых купе было все же маловато. И нужны ли твои инженерные роты, улыбнулся он смущенному полковнику. В штабе бригад или лучше, как было раньше, чтобы инженеры предавались им на время, это мы тоже узнаем. Стремясь расширить возможности тяжелых латников, Олег с Чеком и Тормом сильно пересмотрели структуру бригад. Теперь каждая из них состояла из пяти баталий, по 300 алибардистов и 200 мечников в каждой, пяти рот кавалерии, трех хозяйственных рот, одной инженерной и одной егерской. Каждая бригада получилась таким своеобразным подобием мини-армии, способная выполнять практически весь спектр военных задач. Вот только Олега смущала чрезмерная громоздкость такой конструкции. Как вы правильно всегда говорите, основной критерий истины — это практика. При офицерах Торм, естественно, не позволял себе обращаться к своему шефу и старому другу на «ты». Вот в реальных боях и походах и проверим совсем скоро. Когда за окном купе проносившиеся пейзажи стали плохо различимы, Олег завершил совещание и, отпустив гостей, улегся спать. Прибытие дрезинного состава в столицу Винора ожидалось рано утром.